Еще пару залпов, а он стоит. Комендант подошел вплотную, шарахнул из кольта в упор. Так ведь кольт осекло. Пара ребят попробовала так же, из пистолетов, в упор. И у всех осечки. И сколько по нему не стреляли, ничегошеньки ему не делалось. Ну, что поделать, если есть? точный и недвусмысленный приказ именем революции. Кто-то вынул саблю и полостанул с плеча. Вот от сабли он точно был не заговорённый, развалило чуть не до поясницы. Тогда я деду не поверил признаться, а потом, после того, как собственными глазами видел на озере эту тварь, готов верить. получается в жизни ещё много загадочного. Жалко не записывал, время было не то, а рассказывали много интересного. Второе. Шелестящий ужас. Записала рассказчиком собственноручно. О характере выполнявшегося нами задания говорить не буду. Мы в условленной точке встретились с кем следовало и возвращались с пакетом к месту, где с лошадьми оставались оперуполномоченный ЗОВ, КОВ и ГОВ. Меня сопровождали оперуполномоченные КН и Л. Последний являлся корейцем по национальности и местным уроженцем. При подходе к зимовью нами была отмечена тишина в его окрестностях, производящая впечатление странной. В чём заключалась странность, мне непонятно до сих пор. Но тишина каким-то образом оставляла стойкое впечатление физически ощутимого, давящего беспокойства. Имея основание предполагать нападение на зимовье, перешедшее к границу бандгруппы, я распорядился приготовить личное оружие и скрытно продвигаться к зимовью с трех направлений по числу нас. Приблизившись на достаточное для визуального наблюдения расстояние, Нами было обнаружено отсутствие у канавязи всех шести лошадей. На бревне имелись лишь обрывки поводьев. Пока оперуполномоченные КН и Л заходили с флангов для открытия при необходимости перекрёстного огня, я обнаружил на расстоянии 3-4 м от зимовья два человеческих скелета. почти скрытые шевелящимися массами, имевшими структуру зернистой икры или кучки ягод. При моём приближении эти массы пришли в активное движение, деформируясь так, что стали уже напоминать не груды мелких предметов округлой формы, а скорее плоские продолговатые полотнища, которые Использув моё замешательство, скрылись меж деревьев со скоростью, ориентировочно превышающей скорость передвижения бегущего человека, но уступавшей скорости велосипедистов. При этом слышались негромкие звуки, напоминавшие сухой шелест, предполагаю, возникшие при перемещении масс по слою слежавшейся хвои. Афтерматная очередь, выпущенная мною по одному из объектов, видимо, воздействия на последние не оказала, хотя несколько попаданий зрительно мною были отмечены. Больше всего объекты походили на скопление насекомых, вроде муравьёв или саранчи. Но это касается лишь чисто внешней схожести всей массы. Данные массы, имевшие при движении площадь ориентировочно около квадратного метра каждая, состояли не из насекомых, а из чего-то вроде бусинок несколько неправильной формы, скорее шарообразных, чем продолговатых.